Глава двенадцатая. Безжизненная ловушка. «Значит, этот человек может перенести нас в свой мир прямо сейчас?» Обросшая гномиха водила дулом обреза по своим заложникам. «Да, именно так мы сможем скрыться от погони. Лес уже начали прочесывать, и даже если сейчас мы побежим, то максимум через пару часов они настигнут нас», — ответила Сенна. Сквозь сотни стволов невиданных деревьев с толстыми стволами и фиолетовыми светящимися кронами доносились сирены полицейских машин, но безмятежный летний ветерок пытался перебить их и успокоить сбежавших заключённых. Тем лучше, восторженно отозвалась Вильгинья. Убив эту эльфийку мы одним выстрелом обьём сразу двух зайцев, а там с теми за все унижения и навсегда избавимся от преследования. Бадоничка принялась массировать свой подбородок и размышлять вслух. Не всё так просто. Человек сказал, что в их мире магическим барьером закрыты аж оба ближайших города. Надо как-то прорваться через зацепление или искать возможность выбраться из-под купола уже в Аталии. Но ты же сможешь решить эту проблему, поинтересовалась Гномиха, будучи уверенной в интеллектуальных способностях Сенны. Не знаю. Нужно понимать происхождение, состав и источник силы, но в целом Я слушал их разговоры, не успел ничего сообразить, прежде чем Вельгинь навела ствол на Эйлу и выстрелила. Пуля разорвала живот эльфийки, и я увидел, как внутренности, вымозанные в голубой крови, пытаются выпасть наружу. Ошарашенная заключенная из адского убежища пыталась схватить их руками, не в силах даже проклясть своего убийцу. Я подхватил раненую и усадил на пол. Давай, человек, делай своё дело. Переноси нас в вытранию, а там всем на придумает способ вытащить из-под копала. По крайней мере, мы больше не будем гнить в крохотных камерах этого грёбаного мира. Слова вергиньи пробивались сквозь стоящий в кузове грузовика запах пороха. Я больше не стал слушать, что говорит гномиха, а сосредоточил всё внимание на умирающей эльфийке. Я видел, как в ней угасает жизнь и одновременно пытался придумать, как отправить подкупл только убить Эйлы и остаться самому. «Аньи», — произнесла шепотом умирающая. «Что?» «Аталия, Виахи, Аньи. На древнеэльфийском это значит «Аталия и вы одно целое». Используй чуть измененное заклинание. Пусть эти творец духнут в нашем мире, а сам выбирайся на свободу. Отомсти за меня. Куй. Она не договорила, сделав один протяжный выдох». Рука, удерживающая кишки внутри разорванного пулей брюха расслабилась, а все внутренности тут же выпали наружу. В трауре я опустил голову и облокотил трубное ограждение внутри кузова. Тропийский квист, эльфийская кровь быстро остывает, сказала ботаничка, не давая мне времени на то, чтобы скорбеть по эльфийке. После этого местная осень стала нравиться мне ещё меньше. Я поднёс свои руки к раздробленому животу Эйлы, и мои ладони почти сразу окрасились в голубой. Затем я подошёл к нелюдям из Италии и схватил их за плечи. Мы готовы, заявил огнумиха. Звук сирен стал ещё ближе. Я оглянулся и увидел, как по зелёному склону в нашу сторону спускаются полицейские. Аталия Виахиани произнёс квист мерлу, внутри которого находился я, и всеми фибрами своей души проклянал огнумиху. В одно мгновение и Сенна вместе с Вильгиньей просто исчезли с того места, на котором только что стояли. Я медленно обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на Эйлу, но не успел. Меня повалили на землю, а руки сковали наручниками за спиной. Это полицейский игрок Overpolice. Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Заклинание отняло много сил, поэтому все остальные слова я слышал будто бы в кошмарном сне, который сразу же начинал забывать и в конце концов отключился. Я пришёл в себя в камере временного заключения, лёжа на койке без подушки и постельного белья на ней. Камера видеонаблюдения, висящая в коридоре, уловила мои движения, когда я медленно приходил в себя и принимал сидячее положение. Она слегка вертелась, пытаясь сфокусироваться на моём лице. Я подошёл к решётке и осмотрелся. Анни нигде не было. В соседних камерах сидели такие же, ждущие своей очереди нарушители спокойствия. Большинство из них спали. Только гоблин из камеры напротив чертил на полу какие-то символы и бубнил себе под нос. Уловив мои движения, он подвижал крешётки и заорал: "Пришельлец! Тут пришельлец! Выпустите меня!" Я отстранился от решётки и стал наблюдать, что произойдёт дальше. Сбриндевший гоблин был не таким уж сумасшедшим. Интересно, он чувствовал, что я из-за трании или с планеты Земле? Внутри зашёл эльф в синем полицейском костюме и ударил дубинкой по решётке, за которую держался гоблин. Таму попало по пальцам, и он застонал. "А ну заткнись", огрызнулся Купа и ещё ближе подошёл к камере гоблина, угрожая зайти внутрь и изколотить того до потери сознания, если он не умолкнет. Наступила напряжённая, трещащая по швам тишина. Губы психа так и хотели задвигаться, но держались из последних сил. Затем полицейский повернулся в мою сторону и спросил. Наконец-то пришёл в себя Квист Мерлоу. Похоже, они уже всё знали обо мне. Но ничего, сейчас главное сохранять спокойствие. У них нет доказательств моей вины, а значит, грамотно отмолчавшись, я заставлю выпустить меня на свободу. Что я здесь делаю? Выпустите меня немедленно. Моя жена уже наверняка бьётся в истерике. Я заставлю своего адвоката выдвинуть против вас иск за незаконное задержание и ложные обвинения. Эльф громко рассмеялся, а затем резко сделался серьёзным. Ты можешь не рассказывать тут сказок, Мерлоу. У нас есть на тебе толстенная папка с делами. Папка с делами? Чёрт. Надеюсь, квест Мерлоу в этом мире не учёл что-то типа зомби-апокалипсиса, который произошёл в Итрании. Теперь я точно знал название места, в которое попал несколько дней назад. Переходите к делу или выпускайте меня отсюда. Взбунтовался я, пытаясь надавить на их терпиние и мои законные права. Правда, я не знал наверняка, есть ли они у меня в этом мире вообще. Кажется, упорство подействовало. Эльф заставил меня просунуть руки в специальное отверстие в решётке, надел наручники и открыл дверь. "Для начала тебе зададут пару вопросов", сказал он, и толкнув в затылок, указал направление, в котором двигаться. Мы вышли из изолятора и пошли по полицейскому участку. За большим стеклом я видел, как орк в штатском широко размахивает руками, разговаривая по телефону. На двери рядом с окном в кабинет, в который я смотрел, висела табличка с надписью Начальник полицейского участка Дрофин Др Гус. Со всех сторон пронзительной трелью звонили телефоны, а на столике перед комнатой допросов, в которую меня заводили, лежали пончики и стояла кофеварка. Я постарался ухватиться за один из них, но получил грубый удар в затылок. А следующий за мной эльф даже не удостожился что-то сказать. Полицейский завел меня внутрь, усадил на стул, привинченный к полу. Он просунул цепь моих наручников в специальное отверстие на столе, чтобы я не мог двигаться. Закрепил и, не сказав ни слова, удалился из комнаты. Замок на двери щёлкнул два раза. Очевидно, что мне хотят устроить допрос. Что мне отвечать, когда добрые и злые полицейские начнут выпытывать у меня информацию о побеге? признаться им, что я отправил Сенну и Вельгинью в свой мир. Интересно, есть ли у них тут статья, по которой за это меня могут посадить? Или продолжать требовать адвоката и посоветоваться сначала с ним? Так, так. Квест Мерлоу. В комнату для допросов с серыми стенами и одиноким кувшином с водой, стоящим в центре стола, к которому я был прикован, зашёл орк. У нелиди были седые кудрявые волосы на голове и бакенбарды. На плечах висел бежевый плащ, а на среднем пальце правой руки красовалось золотое кольцо с драгоценным камнем фиолетового цвета в нём. Детектив держал в руке светло-серую папку с моей фамилией и на ней досье. Одним словом, это был такой лейтенант Коломбо в исполнении болящего рахитом орка. Он достал пачку сигарет и предложил мне. После того, как я отказался, он пожал плечами, достал одну себе и закурил, выпуская изо рта первое облако дыма. "Эй, детектив Брукс", проговорил он низким басом и пододвинул ближе к столу стул, на котором сидел. "Вся полиция города гонялась за тобой. Боги знают, сколько времени, Мерло. Я уже думал, что мы никогда тебя не поймаем". Он стряхнул пепел прямо на пол. "Полиция города гонялась за квистом? Я не ослышался? Какого хрена опять натворил этот псих? Вернее, я" Даже в Италии мне, похоже, не суждено обойтись без приключений. Мне оставалось только слушать, что скажет детектив, чтобы получше узнать, как здорово я ляпался на этот раз. Орк достал из внутреннего кармана пачку фотографий, всё ещё держа двумя пальцами тлеющую сигарету, и принялся раскладывать передо мной снимки каких-то зданий. Он периодически косился на меня, видимо, для того, чтобы запечатлеть реакцию, но всё, что было на фото, я видел в первый раз в жизни. Возможно, кроме банка, в котором мы были однажды сланы, когда искали проклятый амулет. Узнаёте какую-нибудь из этих банков? спросил детектив. Я посмотрел на фотографии, чтобы не портить сцену, в которой оказался невольным участником. Скрывать мне было нечего, но вот если дать купом за что зацепиться, то можно проторчать здесь уйму времени и держать ябель с телом ласковой тени, хучим и пробирками с концом света канет в лету. Я же до сих пор не знал, куда Лана спрятала душу стриптизерши. Что если этим ученым не удалось вернуть всех на свои места? Тогда, через пару дней, она умрет от голода и жажды в хрен знает каком теле и хрен знает где. Не припоминаю. Я отбросил стопку фотографий в центр стола, не досмотрев их полностью. Детектив улыбнулся. Вот что, сынок, мы знаем, что как минимум семь банков из них ограбил ты. вместе со своими дружками. Я могу запич тебя на долгий срок или если ты скажешь, где деньги, и выдашь всех своих поддельников, я замолвлю за тебя словечко, и вместо публичной казни тебя будет ждать несколько лет заключения. В комнате воцарилась абсолютная тишина. Я посмотрел в покрытое морщинами лицо детектива и думал сразу о нескольких вещах. Во-первых, если местный квист грабит банки, значит, потенциально я богат. Хотелось бы мне пожить на полную катушку в этом мире, прежде чем вернуться в прежний и предотвращать конец света. Во-вторых, мне было до жути интересно, есть ли у полиции на мне что-нибудь. Ведь если сейчас выдержать психологическую атаку, то я вполне могу выйти на свободу, найти деньги квиста, а затем добиться местную ласковую тень. А может, вообще не возвращаться. Ведь я уже сделал, что мог. Что если я найду грёбаный деряжабль, и меня просто убьют? Чёрт возьми. Хоть я и нахожусь в отделе полиции, но почему-то мне так здесь хорошо. Я чувствую жизнь вокруг. Ну что, Мирлу, ты пойдёшь на сделку? Урк вырвал меня из моих мыслей, предлагая решать текущие проблемы, а не концентрировать внимание на глобальных. Послушайте, я вдруг урк, сидящий передо мной, исчез. Алюминисцентная лампа на потолке стала потухать и вновь озарять помещение с достаточной чистотой. Я оглянулся по сторонам, не стоит ли кто-то за спиной. Пусто. Что за шутки? «Эй!» — крикнул я. «Я решил! Зовите моего адвоката! Без него я не скажу ни слова! И направьте эту долбаную лампу!» Я пнул по ножке стола и раскачал воду в графине. Никто не отзывался. Я просидел минут 15, надеясь на то, что сейчас полицейские посовещаются и отправят меня обратно в камеру, ждать своего защитника. Но никто так и не зашёл. Мало того, как бы я ни пытался прислушаться к тому, что происходит за пределами помещения, не смог. В комнате для допросов наверняка была отличная звукоизоляция, чтобы другие копы не слышали, как очередной некомпетентный представитель закона раскалывает преступника. Наручники, что приковывали меня к столу, не позволяли даже просто встать и постучать в дверь. Прошло ещё время, пока всякие терзающие мысли не начали прогрызаться мне в голову и чесать черепную коробку изнутри. Одна из них была больше всего похожа на правду, и от неё у меня потели ладони, а душа уходила в пятки. Что если меня выкинуло обратно в утранию, а я быть прикован наручниками к металлическому столу, который невозможно сдвинуть с места? да еще и в полицейском участке посреди мертвого Грукховер-полиса. «Эй!» Я застучал ногами по полу и руками по столу, но даже если кто-то и видел мою панику через одностороннее стекло, то не подавал абсолютно никаких признаков жизни, чем еще сильнее пугал меня. Тогда я подумал, что, возможно, ласковая тень в чьем-то теле абсолютно так же сидит уже несколько дней, и теперь местные боги решили покарать меня за то, что я позволил мыслям остаться в другом мире завладеть мной. Отчаившись, а затем смирившись с тем, что я оказался в ловушке, я глубоко вдохнул. «Так, если я все-таки вернулся, значит теперь смогу трансформироваться в волка смерти. Нужно сперва понять, в каком я мире». Я закрыл глаза, а через мгновение открыл их. По черно-белым цветам окружающей меня обстановки я тут же понял, что нахожусь в теле хуча. Это был белоснежный бокс с клеткой, внутри которой находился я. Перед глазами стояли четыре ноги, на которые опускались подолы белых халатов. Сверху доносились голоса. Так что силы волка смерти хватает ровно на час, проговорил молодой голос. С какой-то стороны это даже сыграло нам на руку. Теперь местные власти будут считать нас НЛО. Я хотел посмотреть на лица этих учёных, но потолок клетки здорово ограничивал обзор хучу. Пришлось довольствоваться только разговором. Когда-нибудь мы должны придумать способ оставаться там на более долгий срок. Быть может, даже навсегда. Я узнал в голосе старика, того, кто управлял всем держаблем. Невозможно. Вселенные до последнего будут отталкивать чужаков подобно живому организму, который непременно избавляется от инородного предмета, попавшего в желудок. Не делайте таких глобальных выводов, Лоухалаэт. По крайней мере, до того, пока не испробовали всех методов, ведь волки смерти могут оставаться в وترрании навсегда. Я допускаю, что это животное из нашего мира каким-то образом попадает ещё и в Аталию, но когда их выбрасывают обратно, то они приобретают связь с одним из местных жителей. Я хочу сказать, что нашим вселенным, если и доно пересечься, то совсем на короткий срок. Отправьте мне подробный отчёт, желательно с конкретными фактами. на основе которых вы сделали такие выводы. Всё, что я мог это слушать моих врагов и разглядывать ботинки учёных. У одного из них чёрные лакированные туфли так и блестели, отражая лабораторный свет. Они точно принадлежали старику. Конечно, мистер Уйлель. Я только дождусь результатов ДНК волоса смерти и сразу дам вам знать. Есть, конечно, вариант многократно увеличить время пребывания в Италии, но мы собрали ещё слишком мало данных. «Потребуются временные эксперименты». «Подробнее». «К примеру...» «По голосу я слышал, что ученый замялся». «Если нам удастся клонировать этого волка, то и сил, которые помогут дирижаблю разрезать пространство, будет больше». «Вот такой подход мне нравится гораздо больше». «За этими победами я и брал вас на борт». «Выполняйте, Лоухлайт», — сказал старик и зашагал к выходу из бокса. Оставшийся совсем один учёный дошёл до стола, затем вернулся, подойдя совсем близко к клетке Хуча. "Ну что, дружок?" он наклонился к волку смерти, держа шприц со здравленной иглой в своей руке. "Сейчас я возьму у тебя ещё немного крови. Будет чуть-чуть больно". Я сбежал из тела Хуча, пока мне не пришлось испытывать чуть-чуть больно, и снова оказался в брошенном полицейском участке. Неужели это конец? Единственное, что я могу это переселиться в тело Хуча, и никто вокруг не способен освободить меня, просто потому, что я превратил всех существ вокруг Ховерполиса в жаждущих крови тварей. Вот такая чёртава ирония.